Глава семнадцатая В промышленный Липтон, задымлённый и душный, утыканный магическими фабриками и деловыми офисами, мы въехали поздним вечером. Миновали фонтан четырёх стихий, проехались по богатой Риверштрасс, докатились до окраины города и выбрались, наконец, из серого смога. Шпили знаменитой Липтонской академии приближались, и Райс отложил газету. Нас встречал Сир Саливар. Главный целитель, моложавый подтянутый ректор, сменивший на посту пожилого сира Дариуса, и ещё какой-то маг в ярко-синем халате до пола. «Что-то вы зачистили из анжара», — прокряхтел целитель, подавая третьему спутнику светильник, источавший во все стороны ярко-рыжие лучи и толстую папку. Неугомонные. «Дело не терпит», — выдавил Райс и остервенело потер рукав. «Да уж, потерпела бы до утра», — ворчал Салливар, возвращаясь за ворота. Нас с Райсом на территорию Академии не пригласили. Видимо, магистр настоял, чтобы сразу по прибытии нам устроили экскурсию в храм. И то, что Ник Хара не видать вокруг его, волновало мало. «Простите, старика Салли, его хронические хвори мучают который день», — ободряюще подмигнул ректор и кивнул на мага в синем. «Это хранитель храма-музея, сир Тайли». Он сопроводит вас в зону раскопок и магической реставрации». Коротко поприветствовав нас, Сир Тайли разжёг фонарь сильнее так, что рыжий свет залил дорожку в лес аж до самых ёлок и медленно двинулся вперёд, приглашая следовать за ним. Это был любимый храм и мир место силы. Раньше сюда водили экскурсии, — шептал маг, ступая в лесную чащу. «Он подземный?» Я закашлялась, оглядев круглый валун, прикрывающий вход в пещеру. Залитый рыжим светом, раскромсанные, и осыпавшиеся ступени убегали вниз. Сердце согревала мысль, что раз вокруг столько защитных экранов, значит, вход закрыт, и мы туда не полезем. Он не просел в землю, как многие полагают, а намеренно строился так, — пояснил хранитель. Эмира, заступница юных дев, опекала тех, кому грозит беда. Всем девицам, искавшим помощи, разрешали спрятаться тут. Позволяли укрыться в самом безопасном месте. В безопасном? С сомнением заглянула за экран. от той лестницы одни воспоминания остались, и явные попытки укрепить их чарами выглядели ей варху хлипковато. Говорят, когда керактское войско демонов во главе с Верховным высадилось на островах Маути и двинулось на Эйрен, бежавшие оттуда маутянки укрылись именно здесь. Тут, под золотыми сводами, они нашли убежище спасение от жестоких воинов. Чтобы сохранить девам жизнь и невинность, Мира сама вышла к Верховному и позволила надеть на себе оковы. Наверняка она ждала, что брат заступится. Я растерянно вдавила каблуки в мягкий мох и поюжилась на холодном ветру. Это демоны тут всё разрушили? О, нет, горстка студентов, решивших отметить весенние дары опасным ритуалом. Горько рассмеялся сир Таэль. Когда в юных магах бурлят гормоны, они порой хуже демонов. Вход сюда был закрыт. Храм находился в аварийном состоянии. Своды в любой момент могли обрушиться. И прошлой осенью это произошло. Мы поначалу решили, что укрепляющая магия рассохлась. Но при раскопках нашли под завалами горсть взрывающих артефактов. «Вы спускаетесь туда?» — прохрепел Рейс, где-то потерявший голос. «Каждый день, сер каждый день. Работаем осторожно, по капельке», — покивал хранитель. Разбираем завалы вместе с группой магов-ученых из Хитаны. Парой десятков добровольцев со всего Эрина и дюжиной представленных к Академии маг-гвардейцев. «Опять добровольцы», — поморщился Райс. «И откуда в людях столько энтузиазма? Всех манят тайны, сокрытые в темноте». С виноватой улыбкой признался Сир Тайли. «Но книгу, о которой вы писали, никто не находил». Я сверился с описью, хотя подняли далеко не всё, конечно. Он потряс толстой папкой, отчего фонарь в другой руке затрясся, разбрызгивая пятна рыжего света по чёрным камням. «Если бы кто-то нашёл древнюю книгу на Виззарийском, её тут же передали бы в королевскую библиотеку», — сообщил сир Тайли. «Сами понимаете, какая по нашим временам редкость». Все что касается визарам, все артефакты и манускрипты хранятся строго в специальном секретном отделе и не покидают пределов королевской библиотеке. Но некоторые все же покинули. Я лишь реставратор магических артефактов серрайс, выдохнул покаянно маг. Историк доварховых времен Мы можем спуститься. Это и днём то опасно. Завозился в синем халате мак и беззащитно сощурился. «За экранами разломы. Заступите по неосторожности за черту и провалитесь в саму бездну». «Я рискну», — мрачно заверил беднягу райс, а я тем временем отступила на шаг от волуна. «Если магистр жаждет провалиться в бездну, пускай проваливается, но без меня». «Ваша воля», — пожал, плечами таяли. И еще, сир договаривайте у нас было несколько случаев когда найденные внизу артефакты были подняты но не попали в опись у сера соливар возникло подозрение что кто-то из команды подворовывает древности», — хмыкнул райс будто того и ждавший «Странички из книг вырывает мелкие желтые камешки таскает из статуи Мне нужен список всех, кто участвует в раскопках и магической реставрации. Особенно варх их прибери. Добровольцев. Райс протиснулся между камней и поманил меня за собой. «Мы ведь туда не полезем?» Без особой охоты уточнила у него. К такому меня целительство для чайников не готовило. «Полезем». Райс забрал у Сира таяли фонарь и начал осторожный спуск. Ему совсем жизнь надоела. А как же болотные твари? А так любимые им пиявки. И Эшерская ещё не вся в мире выпитая. «Я не хочу туда», — выдохнула, глядя в чёрную дыру, еле заметно расчерченную лестничными пролётами. «Я не знаю, Вивика, насколько короток нынче наш поводок». Рейс потряс перед моим носом своим серебристым запястьем. «Если я вдруг случайно провалюсь в бездну...» «Вам лучше провалиться вместе со мной». «До да чего оптимистичный расклад?» Уже со второго шага я поняла, что наступаю не на настоящие камни, а на призрачную иллюзию былых ступеней. Хлипкие чары едва держали нас с Райсом, натуженно поскрипывая. «Не дёргайтесь, мисс, Вика. Я смогу вас защитить». Он нащупал в темноте мою руку, но не сказать, что от неожиданного прикосновения сильно полегчало. «Вы даже не знаете, от чего, боги. Да что здесь произошло?» Я оглядела разбитый, частично осыпавшийся свод храма, из которого виднелись звёзды на черноте. Защитных экранов тут было с два десятка. Через какие-то разломы и чёрные речки были проложены призрачные мостики. Всё это переливалось в темноте радужно-голубым. Священная земля содрогнулась от ужасных ритуалов, что посмели здесь провести. Мрачно выдал магистр. Материя здесь очень тонка. Очень. Словно каждый чих может нарушить равновесие. Здесь случилось много всякого. Зла, поправшего основы мироздания и вековые законы. Он видел больше, чем я, намного. Но даже я ощущала, что некогда священное место, дарившее девам защиту, нынче сочилось тьмой. Будто прямо под полом, под нашими ногами, разверзлась варховая бездна. «Чернота междумерья». Райс поставил фонарь на пустующий постамент и усилил световой поток. Оглядев бесконечную плантацию коробок, в которые были хаотично свалены пробирки, баночки, камешки, осколки части статуй и всё с бирочками, требующими описи, я поняла, что застрянем мы тут даже не до утра, а до угасания звездно-свода. «Сир», — выдохнула в спину замершего Райса, Он обернулся и зыркнул так, что я тут же поправилась. «Кейр, как вы вообще узнали, что визарийская книга была в храме?» Мисс Хендрик видела её десять лет назад в алтаре. Пробубнил он, безошибочно выделяя в черноте очертания священного камня. Она оказалась тут в ночь весенних даров с одним, с выдающимся сиром Вейроном. Он вновь обернулся, прорезав воздух между нами тяжёлым взглядом, но больше ничего не сообщил. «Кристиан, при чем тут он? Я знала, что он учился в Лептоне, в этой самой академии, но...» «Как думаете, Вика, как мог этот символ появиться на алтаре?» Он перенёс фонарь на камень, и в рыжем свете проступила выпуклая картинка. Из семи лепестков лотты, символа Эмира Сиятельной, осталось только три, остальные были сколоты взрывом. «Эшерский символ пути ещё читается». Бубнил Райс, пригибаясь к камню и тыкаясь в него носом. И весь рун имеет отношение к визаре. Алтарь, книга. Я консультировался с мисс Донован, с Мюблиумом, с Хендрик. Ничего подобного они не видели. Так вот, Вивика, как думаете? Выдающийся нос отлепился от алтаря и теперь нависал надо мной. М? Как книга на языке древнего забытого мира? оказалась внутри камня, которому не меньше тысячи лет. Райс сощурился с таким подозрением, словно я лично в алтарь эту книжку запихивала, по страничке. И зачем на неё нанесли лотту и миры? Может, её спрятала одна из прежних хранительниц? Я, пожалуй, плечом чуть отдвигаясь от мужчины, пахнущего мраком, тёмным даром, лесом и неприятностями. Какая-нибудь из тех маутянок, что бежали от демонов. И зачем же она прятала эту книгу? Я во все глаза смотрела на Райса, не дыша. Он о чём-то меня спросил, но мысль, растекшись маслом, ускользнула. В голову ей на смену тут же вошла другая. Что за всю поездку магистр не спал и почти не ел. Вчера ночью он был очень плох, и не факт, что резерв успел восстановиться. Как он ещё на ногах стоял. Эта брачная привязка как-то дурно на меня влияла. Откуда нелепое желание позаботиться? Прибраться в чужой конуре и сменить простыни на розовые. Кто знает, что на самом деле призывал Вархов ритуал? Может, насильно заставлял чувствовать то, что люди вроде меня и Райса были чувствовать вот совсем не готовы? Ни капельки. И почему на болото прилетела я, а не мисс Донован? Она бы была не прочь, если бы её ощупывали и в плач заматывали наглые руки магистра плиту положили обратно. Хмуро отметил обладатель наглых рук, постукивая ногтем по чёрному гладкому камню. Я думала, в храме Эмиры всё должно быть белым и золотым, исполненным в её нежных божественных цветах. Но со временем и без должного ухода интерьер обветшал, потемнел, покрылся чёрными прожилками, плесенью и сизом мхом. Мне в храме Эмиры делать было решительно нечего. Она опекала только невинных дев, попавших в беду, а не заляпанную грязью со всех сторон. «Вы ведь не полезете туда?» Обеспокоенно подпрыгнула, когда райс наклонился над плитой и попытался сдвинуть. «Это же алтарь! Священное место!» Я отпихнула магистра и встала между ним и камнем, спасая божественную реликвию от осмотра и ощупывания. Диагносты Варховы. Да, проданная всеми униженная богиня не стала бы защищать Алису Лонгвуд натворившую столько глупостей. Но это не значит, что я не буду защищать её. Ещё как полезу. Отойдите, психиолог. Если книга ещё здесь, я бы с интересом её почитал. Не замечала за ним раньше любви к книжной пыли, только к болотам, Маутянкам и Эшерской. Нельзя так бесцеремонно вламываться в древний храм. Вы даже не невинная девица. И слава варху. Хрипло профыркал магистр и покосился на меня как-то недобро. К счастью, девицу я захватил с собой. Если что, буду откупаться вами. Бугерин. Мы ругались, как сварливые супруги. Я уже не гожусь на жертву, сир, Кейр, призналась со вздохом. Хавранские нравы и вот это всё. Он задумчиво облизнул губы и придвинулся поближе. Страница с ритуалом обрывается на самом интересном месте. Райс навис надо мной, и в подземном храме как-то резко повеяло холодком. Запахло влажным мхом, мокрой древесиной и мраком. Так, словно после обещанного призыва чувств. Должно произойти что-то ещё. «Щель слишком узкая, суните ручку». Райс взял меня за запястье и осторожно погладил кожу. Поправил перстенёк с саморудом на пальце. В темноте жест мог бы сойти за интимный, если бы он тут же не потянул мою руку к тёмному пролому в камне, за которым меня ждала варых знает что. Возможно, долгая и мучительная смерть. «Отвяжитесь!» — попыталась отобрать ладонь. «Я только привязался», — удручённо напомнил Мак. «Все психиологи в хавране такие трусихи». «Это разумная предосторожность». Я расширила глаза. Там может сидеть эта тварь с щупальцами и только и ждать. «Вас нет искры из с лёгким прищуром напомнил Райс. «Вам не опасно столкновение магических энергий. Ладно, я достану вам вашу книжку». Сурово сдвинув брови, я потянулась к разлому. «И вы, наконец, от меня освободитесь. Счастье-то какое, да?» «Угу. И ещё какое. Смогу гулять по болотам в одиночестве» и не думать, что это кого-то убьёт». Негромко прожечал мужчина и передёрнул чёрными плечами. «Вы обо мне беспокоитесь или о себе?» Нос обиженно шмыгнул. «Ленелые визарийцы». Греймс не шутил, привязка с каждым днём всё сильнее пускала корни, оплетала, аж до сердца. «Бросьте, Вика». Голос зазвучал гуще, но с магистра внезапно уткнулся в мой. «Разве не видите?» Я жить без вас не могу. Прозвучало раздражённо и до да боли язвительно. Это временно, Пробубнила взволнованно поглядывая на вторую половинку от нашего общего чевари. Может, на него брачная привязка тоже действует как-то нездорово. Взять те же засахаренные орехи, которые он купил для меня в Эквилоке, и поднос со сладостями, и хлеб в травах, и его откровение на руинах. Всё это совсем не вязалось тем вечным, мрачным, замкнутым и немногословным райсом, которого я знала с начала учебного года. Словно его околдовали или вроде того. А сейчас в чёрных глазах плескалось намерение. Такое, с большой буквы, намерение. Будто магистр хотел меня поцеловать, но почему-то медлил. Запястье жглось, но не больно, а так, словно кожу смазали порошком мягкого ишерского перца. Её щипало, покалывало. А если прикрыть глаза, то мгновенно вспоминалось, с каким жаром Райс меня обнимал в тот раз, приняв за ночную гостью. «Вы что творите, Вивика?» Выдохнула раздражённая, я осознала себя тянущейся к его рту. «Варховая бездна! Да чтоб этих выдумщиков-визорийцев!» Под корень вытоптала стадок харов. «Ничего». Отшатнулась и шумно задышала, нащупывая за спиной гладкий алтарный камень. Ладонь скользнула в чёрный разлом. Раздался ускользающий шелест страниц. И пальцы что-то нащупали. «Ай!» — прошипела, резко дёргая руку в камне. Она застряла, намертво. Что случилось? Порезалась бумагу. Пробубнила обиженно. Надеюсь, визорийцы не смазывают свои страницы ядом. «До крови. Ну а как иначе?» Воздела к дырявому потолку глаза. «Тьма». Прогремел райс, и земля под нами вздрогнула. Камень поддался, выпустил раненую добычу. Я вызвали ладони, с обиженным охом облизнула окровавленный палец. Секунду порадовалась удачному избавлению, а потом с громким треском полетела вниз, в беззвёздную черноту.